Набухадоноср первое время даже не пытался мешать визирю перестроить войска. Пусть его командиры в таком водовороте окончательно потеряют управление. По его приказанию стрелки, часть спешенных конников и колесничие, все, вплоть до ездовых, насколько возможно увеличили темп стрельбы, но не в ущерб прицельности. Стреляли безбоязненно. Египетские лучники застряли возле плацдарма. Под прикрытием щитоносцев халдеи и медяне подобрались к врагу на сотню шагов. Всякие яростные выпады врага тут же пресекались отрядами конницы. Припомнился царю подскочивший Астиак. Глаза у него были выкаченные, взгляд как у свихнувшегося. «Чего мы ждем?» — закричал он по рамеиски «Пока они опомнятся, уйдут в крепость, пора атаковать!» «Рано!» — рявкнул Навоходоносор. «Вот когда они действительно начнут уходить в крепость!» Между тем отряды Вавилонин и Медийцев окончательно замкнули кольцо окружения. Полк Сета, отступавший в виду рядов, укрепившихся на склонах халдеев, а также расстроившая ряды греческая фаланга, были подвергнуты разгрому на марше. Колесницы и Медийская конница обрушились на них сверху, Затем сзади подоспели пехотинцы Шамгурнабу, и в течение получаса все было кончено. Вдоль разбитого проселка, в кустарниковых зарослях, во оврагах, вдоль безымянной речушки, повсюду валялись срубленные головы в напяленных птичьих шлемах. Остатки полка ринулись в сторону кое-как выстроившихся в боевые линии отрядов ОМОНа и Ре, и на глазах у навухода смяли их порядки. Это был сладостный, великолепный, до сих пор отдающийся в груди момент, когда со спины своего велика на коня Кудуру наконец определил, что нервы у египетского визиря не выдержали, и он счел более безопасным удалиться в крепость, чтобы оттуда руководить сражением. Как долго царевич ждал этого момента! Как тяжело дались ему эти минуты, как ему удалось устоять под непрерывным напором своих командиров, того же Астиага, требовавших немедленной атаки, он до сих пор не мог понять. Только волей Мардука, напитавшей его в тот день необыкновенной уверенностью в себе, ясным взором, стойкостью, ну еще может заученным в детстве рассказом о сражении под Мегиддо. Перед глазами. В те мгновения так и мельтешило это экзотическое название. Так называлась древняя крепость в Палестине, прикрывавшая стратегически важный проход в долину реки Иерихон. Это был единственный приемлемый для большой армии путь, по которому египтяне, перевалив через Кармельские горы, могли выйти в Финикию и Нижний Арам. Тысячи лет назад фараон Тутмос также стремился на север и, обманув врага, разгромил войска сирийцев и иудеев в ввиду крепости Мегидо. Однако он допустил роковую ошибку. мост не сумел на плечах противника ворваться в крепость. Долгие месяцы ему пришлось осаждать город. Этих долгих месяцев при общем превосходстве египтян в силах у Кудуру не было. Преддверии Победы он не имел права на промашку, и помочь ему в этом могла только выдержка, вера в мордука и трезвый расчет. Солнечный свет ударил стареющему царю в глаза. Очередной световой столб дополз наконец до трона. Шамаш одобрительно глянул на своего любимца. В тот день под Каркимишем он тоже помог царевичу, разогнал собиравшиеся с утра тучи, унял ветер, сглотнул туманы, нередко покрывавшие Ефрат по весне. Набу защитит трон ответил одарившему теплом и благодатью Богу улыбкой. Наверное, с тем же простодушным умилением и радостью встретил солнечный свет, выбравшийся из ковчега, Атрахасис. В это время чтец, выступивший вперед, торжественно провозгласил последние слова поэмы, а исполнители за его спиной застыли в величественных позах, указывая руками настоящего на коленях бородатого Атрахасиса, услышавшего приговор богов о создании новой породы человеков, на этот раз смертных. Да будет отныне иное людям. Одни рожают, другие не будут. Пусть поселится среди людей по шуту демон. Пусть вырвет он младенца с колен роженицы. Да прервется бессмертие. Во славу богов хвалебную песню. Да услышат и гиги, да хранят твою славу. Я же воспела потопе людям. «Слушай». Примечание. Перевод Афанасьевой. Конец примечания. Стоило штабу египтян пробиться к наклонному спуску, ведущему к главным воротам крепости, как Кудуру, махнув рукой в сторону врага, отдал приказ атаковать. Низкий ракочащий ингул барабанов — Рев боевых труб, пронзительные, переливчатые, нагоняющие злобу, вопли свирелей, звон доспехов, выкрики командиров ознобом отозвались в спине. Следом, с ворохом крупных мурашек по всему телу, вместе с размеренным топотом тысяч ног, из рядов воинов донеслось. «Элиль дал тебе величие! Что ж, кого ты ждешь?» Син прибавил превосходство. Что ж, кого ты ждешь? Нинурта дал оружие славы. Что ж, кого ты ждешь? Иштар дала силу битвы. Что ж, кого ты ждешь? Шамаш, Адад, вот заступа. Что ж, кого ты ждешь? Примечание. Перевод Дьяконова. Конец примечания. Трубы ревели за пределами тронного зала. Все придворные с последними словами чтеца встали. Поднялся и Навуходоносор. «Иди, Мордук, Балату!» Попечитель Эсагилы тонким голосом провозгласил благодарение Мардуку Беллу, сохранившему род людской, давшему священному Вавилону право властвовать над всеми другими народами. Пусть подвиг его живет в веках. Что ж, «Кого ты ждешь?» — ревели бородатые халдейские пехотинцы, выставив копья, надвигаясь на врага. Первой гремя щитами, блистая бронзой доспехов, в атаку двинулась греческая фаланга, выстроенная из нескольких сотен воинов. Следом стронулась с места тяжелая пехота Шамгур-Набу. Лучники убыстрили темп стрельбы. После каждого залпа В окончательно расстроенных рядах египтян образовывались заметные бреши. Шлемы, украшенные крючковатыми хищными клювами, валились на землю. Умиравшие враги, падая, опирались на копья, ломали их. Как только ворота крепости оказались открытыми, толпа обезумевших от страха воинов из полков ОМОНа и Ре ринулась на пандус. Ворота оказались забиты наглухо, Не закрыть, ни открыть. В начавшейся панике среди стонов и гомона бородатые халдеи и греки работали молча, резали мечами визжавших от ужаса врагов, кололи копьями, молотили каменными палицами. Воины на стенах Каркемиша замерли от отчаяния, чем они могли помочь своим прорывавшимся в город соплеменникам. Халдеи, наконец, сумели протолкнуть эту пробку, состоявшую из тысяч человеческих тел, внутрь каменной ограды, и тут же кесир за кесиром начали вливаться вслед за ними. Между тем, отборные из медян, пользуясь отчаянием и сумятицей, овладевшими осаждаемыми, овладели южными воротами, распахнули окованные медью створки, впустили в крепость свою конницу. Далее все свершалось в каком-то ублюдочно рваном, пересыпанном застывшими картинками сне. Первые дымы, поднявшиеся над каркемишем, мелкий ров вокруг стен, доверху наполненный кровью, начавший ручьями стекать в невозмутимый, мутный в эту пору ефрат. Когда из города поволокли первую двуногую добычу, кудуру, наконец, слез с коня. Руки у него чуть подрагивали. Он не слышал ни приветственных криков, ни вопли одуревших от радости халдеев, ни горластых, сверкающих глазами медян. Остяк что-то на ухо рявкал ему. Набузардан доложил, что все кончено, и одних только пленных взято более пяти десятков тысяч человек. «Будет теперь кому? Достроите Сагилу!» — радостно добавил он и потер руки. Стареющий на ухо носор, едва справлялся с потоком воспоминаний. — Зачем так обильно? Зачем так явственно? Вот какой вопрос не давал ему покоя. Мордук напоминает, что пора прощаться с этим миром, и его скоро ждет страна без возврата. — Зачем так быстро, о великий? Куда спешить? Перед глазами у него поплыли круги. Царь, сходя с трона, неловко оступился, покачнулся. Придворные родственники, столпившиеся рядом, бросились к нему, однако он жестом отмел их помощь. «Прочь — Прочь! Победитель под каркимишем сам сумеет добраться до своих апартаментов. Подозвал не реглисара, оперся на его плечо. Обвис, попробовал... Плечо крепкое. Свет перед глазами возродился. Прояснились перепуганные лица сынков. Приметил краем глаза, как на балкончике вскочила со своего места Крис, Всполошилась вторая жена, Белла Миту, мать Амель Мардука. Старший сынок тоже поспешно шагнул вперед. Зыркнул глазами на зятя. Навуходоносор поднял руку. Приветственно помахал. Прихлынувшим придворным и гостям И направился на свою половину Прошел в спальню Поблагодарил нереглиссара Попросил оставить его одного Даже Набанида, поспешившего за господином Отослал вон Сложил на циновке возле вырезанные из дерева Фигуры мордука царские регалии Скипетр, перстень с большим самоцветом Священное оружие, Тиару Скинул тяжеленный, украшенный золотом и драгоценными камнями Хитон, сел на кровать. Долго, бездумно, тупо следил за мелькавшими в памяти лицами. Потом у жонком скользнуло, испортившее настроение мыслишка. Теперь все решат, что он намерен оставить трон не реглисару. То-то во дворце суматоха начнется почище, чем в объятом пламенем карки Миша. Что говорить, нереглисар всем хорош. Он сможет уломать на Банида служить честно до конца. Будут трудности с его утверждением в городском совете? Ничего. Нереглисар настолько богат, что сумеет найти общий язык с храмовым начальством и сильными в городе. С купеческими домами, с теми же гибией, Нурсинами, с домом Набая, с менялами и землевладельцами. Только с Нитокрисом никогда не сможет договориться и с партией, которая стоит за Амель Мордуком. Что если взять вопрос уламывания недовольных на себя? Вряд ли это поможет передать власть в руки достойного наследника. Власть не дарят, ее берут, и все хлопоты на выхода Клятвы претендентов, обязательства городского совета, писанные на пергаменте договоры и всякие прочие установления и распоряжения после его смерти не будут стоить и паршивые овцы. Стало грустно. Некому утешить. Где ты, родная моя ласточка? С тобой рядышком мне любая беда была по плечу. Присматривает ли за тобой в стране без возврата Мордук? Оберегает ли тебя в райском саду Любезные твоей печени Заратуштра? Может, Яхве не оставил тебя своим попечением? На всех вас надеюсь. На тебя, Создатель, надеюсь. Без тебя, Владыка, кто существует? В полголоса спросил Кудурру. Окажи милость человеку, который тебе по нраву, чье имя ты окликаешь. Так же тихо продолжил он. Помоги тому, кто угождает тебе. Ты распространяешь мою славу. Ты начертал мне прямой путь. Я — тот повелитель, которого ты отметил. Я — создание рук твоих. Ты верил мне царственность. Над всеми народами дана мне власть. милостью. «Владыка, пикующийся обо всех, научи, как понять твою волю. Вложи страх перед тобой в мое сердце. Даруй мне то, что ты полагаешь добром. Ты, творящий мне благо, сохрани плоды трудов моих. Дай отведать плодов древа познания».